Глава 18. В Боудерстайке. «Надеюсь, вы хорошо выспались, Вернон», — сказал полковник своему гостю на следующее утро, когда они сидели за завтраком. «Отлично», — последовал ответ. «Это путешествие утомило меня, а воздух ваших вересковых пустошей такой крепкий, что я заснул, как только моя голова коснулась подушки». «Вы также будете хорошо питаться, Вернон». — заметил Таутон, с удовлетворением отмечая внимание, уделяемое его гостям аппетитному блюду. «Наш воздух известен как тонизирующее средство. Вы вернетесь в город полностью обновленным!» «Нам нужно многое сделать, прежде чем я уеду отсюда», — сказал Вернон, передавая свою чашку за новой порцией кофе. «Каков ваш первый шаг?» «Сегодня днем мы нанесем визит мисс Хест. При этом по пути я могу показать вам деревню». Леди Корсун и ее дочь приедут сегодня к вечеру и придут к ужину. Такова программа. Я в вашем распоряжении. А завтра, полагаю, вы поручите Леди Корсун позаботиться об Иде? Если мисс Хест позволит ей уйти, — осторожно сказал полковник. Она, конечно, не может ее задержать. Силой, конечно, нет, но она может использовать свое влияние, чтобы удержать ее. Можете быть уверены, мисс Хест не упустит шанса повлиять на мнение девушки с десятью тысячами в год. Хм, — согласился Вернон, допивая остатки своего кофе. Если Ида узнала тайну Димсдейла от Мондерса, замаскированного под Диабеллу, можете быть уверены, что она рассказала об этом мисс Хест. В таком случае то и уже не стоит сохранять влияние на Иду. Полковник Таутон кивнул и отодвинул стул, чтобы встать. «В этом что-то есть, признаю». Однако мы ничего не можем сказать, пока не побеседуем с мисс Хест. Я уже отправил ей записку, в которой говорится, что мы прибыли и увидимся с нею сегодня. Уладив все таким образом, двое джентльменов раскурили свои сигары и вышли на территорию поместья. Было ясное осеннее утро, на безоблачном голубом небе сияло солнце. Воздух пустоши был острым, и Вернон глубоко вдохнул этот бодрящий душистый аромат, наполнив легкие. Несмотря на несколько унылое окружение, Грейндж был удивительно комфортабельным домом, и Таутон, создавший его, постарался сделать свое творение как можно более светлым, дабы контрастировало с мрачным вересковым пейзажем. Грейндж и в самом деле больше походил на итальянскую виллу, чем на йоркширский особняк, поскольку был построен из белого камня, на каждом окне красовались зеленые ставни, а крыша была выложена веселой красной черепицей. Комнаты и коридоры были просторны и оформлены в ярких тонах, а мебель соответствовала самым современным требованиям. «Это совсем не похоже на дом предков, не так ли?» — весело спросил Таутон. «Тем лучше, поскольку сами эти слова наводят на мысль о дубовых гостиных уютном полумраке и громоздкой мебели». «Это больше подошло бы к ситуации», — отметил Вернон, взглянув на сосные ели, которые образовывали экран, защищающий от слишком сильных ветров вересковых пустошей. Ваши сверкающие стены и пламенеющие крыши выглядят неуместно в этом суровом уединении, где сама природа, кажется, ведет себя как отшельник. Я люблю пейзажи, уединений и все такое, верно. Но мне нравится жить с комфортом. Мой прадед покинул родовое поместье, которое находилось в долине почти под плотиной боли, и построил эту виллу после долгого пребывания в Италии. Мой двоюродный брат, от которого я получил наследство, вывез всю старую викторианскую мебель и отремонтировал дом, сделав его таким, каким вы видите. Все это очень современно и, возможно, по контрасту с величием вересковых пустошей несколько легкомысленно, но в любом случае радостно и комфортно. Вряд ли я мог бы просить иду принять в качестве семейного гнезда что-то вроде замка-людоеда, как этот Джерби Холл. «И где же он? Скоро увидите!» Это настоящая старинная йоркширская усадьба, построенная, я полагаю, во времена войн Алой и Белой Розы. В те дни в Йоркшире шло много сражений, и пращур Хестов добился от Эдуарда IV пожалования ему долины Боудерстайк. Мои предки появились позже, захватили часть этого участка и построили особняк там, где сейчас плотина. Нетрудно понять, что Хеста и Таутоны дрались за долину, как кошка с собакой. Однако большая часть собственности принадлежит мне, и я живу в моем современном Грейнже, в то время как они все еще цепляются за остатки своих земель и за свой древний Джарби-холл. От кого получил наследство наш друг-преступник? От своего деда. Отец Хеста был офицером армии в Индии, и его угораздило поссориться со стариком. Затем он умер вместе со своей женой-старой девой, на которой женился в Шимле. Шимла. Город в Северной Индии. Детей-близнецов отправили домой к деду, который их воспитал и оставил Фрэнсису поместье. Теперь, когда он ударился в бегство, у него хватило здравого смысла, как я уже говорил вам вчера, передать их своей сестре. Возможно, она выйдет замуж и продолжит рот. «Ахест?» — полковник покачал головой. «Кто знает, его могут поймать. С другой стороны, он может сбежать в Южную Америку и стать одним из тех диктаторов, о которых мы так много читаем». «Он паук, и мы знаем, что у него куча мозгов, и пиратская жизнь такого рода ему бы точно подошла». Пока они беседовали, Таутон показал Вернану свое маленькое королевство, и после ленча два джентльмена вышли из поместья с намерением отправиться по извилистой дороге в Джерби-холл. Некоторое время они стояли на краю вересковой пустоши, глядя вниз в чашу, и таким образом Вернану удалось увидеть долину с высоты птичьего полета в полном блеске полуденного солнца. «Это как бусина на нитке Таутон», — сказал он после паузы. Сравнение было подходящим, поскольку впадина, в которую они смотрели, была бусиной, а узкую долину, тянущуюся неровной трещиной справа и слева, можно было легко сравнить с нитью. От чаши вверх до плотины боли долина протянулась на полторы мили, а вниз — на две, заметно извилисто, чтобы закончиться на краю волнистой равнины, которая простиралась еще на 10 миль до железнодорожной станции. В конце долины, как сообщил Таутон своему гостю, располагалась деревня, называющаяся, исходя из ее местоположения, Гейтхед, а за нею было еще четыре деревушки, принадлежащие ему. Впереди же осталась только деревня Боудерстайк и значительная часть вересковых пустошей на этой стороне. Это напоминает мне что-то из Блэкмура, описание долины Дун. Таково было замечание Вернона, когда он ознакомился с местностью. Ричард Додридж Блэкмор, 1825-1900 годы жизни. Английский поэт и писатель-романист викторианской эпохи XIX века. Отсылка к его историческому роману «Лорна Дун», эксмурский роман. «Осмелюсь предположить, что в середине века это была настоящая крепость разбойников». «С Хестами и Таутонами в роли грабителей», усмехнулся полковник. «Точно». Их удары были направлены против каждого, а также друг против друга ради того, чтобы овладеть Боудерстайком. В верхней части долину перекрывает небольшое озеро, теперь превращенное плотиной боли в огромное водохранилище, так что в этом направлении они были в безопасности. Гейтхед был местом, где жили их вассалы, охранявшие выходы из долины, так что вы можете видеть, что в те трудные времена все было вполне безопасно. Из этой долины Хеста и Таутоны совершали набеги и иногда, когда они ссорились между собой. Образовывали что-то вроде лиги. Они боролись веками, но в конце концов мои предки одержали верх и завладели большей частью земели собственности. Полагаю, что вражда и набеги продолжались вплоть до окончания правления Георга Третьего, поскольку королевский указ не распространялся на эти дебри. «Где находится Джерби-Холл?» Таутон указал прямо вниз. «Под тем утесом, где вересковая пустошь так круто поднимается». Как и в Грейнже, вокруг него есть что-то вроде искусственного леса, так что он скрыт. Но, как вы можете видеть, это почти в пределах самой деревни. Он прямо на линии наводнения, если плотину прорвет. Боюсь, что так, но я надеюсь, что нет никаких предпосылок к прорыву плотины. Видите ли, — добавил полковник, указывая на топографию долины, — деревня разделена древним руслом потока, ныне сравнительно пересохшим после строительства водохранилища Болли. Каменный мост соединяет две части деревни, и на этой стороне, ближайшей к нам, земля начинает постепенно повышаться. Другая часть деревни Джербихол находится в лощине и отрезана от солнечного света. «Я часто задавался вопросом», задумчиво сказал Таутон, «почему Хесты, будучи владыками всей долины, решили построить свой особняк в таких условиях? Ведь когда поток был в полной силе из-за таяния снегов на вересковых пустошах, они, должно быть, подвергались многочисленным наводнениям». — А теперь, — сказал Вернон, взглянув на север, туда, где угрюмилась на солнце циклопическая стена плотины, — если бы этот огромный водоем высвободился, и деревни и дом были бы сметены. Они, безусловно, находятся прямо на линии затопления, — без колебаний согласился Таутон. — Но и Джерби-холл, и деревенские дома, прочно построены из темного камня. Потребовалась бы определенная сила, чтобы разрушить их. Если бы эта плотина прорвалась, полковник их смыла бы, как соломинки, водоворотом. Я не могу понять, о чем думали инженеры, рискуя такой катастрофой. Таутон рассмеялся. Пух-пух, скорее всего, ничего не произойдет. Но теперь, когда я управляю здесь, я намерен посмотреть, нельзя ли организовать какой-нибудь выход, кроме как вниз по долине, чтобы можно было избежать всякого риска. Я с самого начала возражал против строительства плотины, хотя и признаю, что это сооружение имеет большое общественное значение. Обеспечивает водой Боудерстайк, Гейтхед и другие деревни. Но все это портит мне обзор, а же, как вы заметили, опасно. Однако мы достаточно поговорили на эту скучную тему. Давайте спустимся и нанесем визит в Джербихолл. Мисс Хест ожидает нас. Иида, — засмеялся вернан искоса взглянув на внезапно вспыхнувшие щеки военного. По извилистой дороге они спустились в долину, и, остановившись, чтобы взглянуть на грандиозный ландшафт, обзор которого почти полностью закрывала массивная стена плотины, медленно направились к деревне. Это было собрание маленьких темных домиков, построенных из покрытых мхом серых камней, и выглядели они как постройки колонии карликов. Но мужчины и женщины, жившие там, были достаточно высокими и упитанными, а дети казались почти взрослыми. Помимо жилищ, там были также две мельницы, колеса которых приводились в движение очень мощными потоками воды. Несколько лавок были темны и непривлекательны, а главная улица узкой и извилистой. Из-за того, что уголок этот был изолирован от солнца, которое никогда не согревало его своими лучами, кроме как в полдень, он не казался желанным местом для жительства. Но обитатели деревни казались достаточно жизнерадостными. Они то и дело приветствовали полковника с грубоватым дружелюбием, хотя он не был их домовладельцем. Эта должность, как сообщил Таутон, своему гостю принадлежала Хесту, или, поскольку сам он эмигрировал, его сестре. Перейдя изогнутый каменный мост, перекинутый через иссякающий поток, полковник провел своего друга через несколько мрачных улиц, пока они не вышли на открытое пространство и не увидели перед собой высокую стену, сложенную из неправильной формы каменных блоков, покрытых мхом, травой или шайником. Массивные деревянные ворота, через которые можно было попасть во владение, были широко распахнуты, указывая, подобно дверям храма Януса, что хесты живут в мире со своими соседями. Пройдя через них, посетители направились по мрачной аллее, где ветви деревьев смыкались над головой и неожиданно наткнулись на квадратный каменный дом, внешний вид которого был подобен окружающей стене. Здесь не было абсолютно никаких претензий на архитектурную красоту, и особняк выглядел так, будто вырос из влажной плодородной земли, где в изобилии произрастала сморадная трава. Выше простирался слегка от логи берег вересковой пустоши, который здесь был почти отвесным, и отбрасывал тяжелую тень на жилище, что еще сильнее подчеркивало его мрачный вид. Дом был двухэтажным, с 12 окнами спереди по 6 с каждой стороны и по три на каждом этаже. В центре фасада располагалась дверь без крыльца и ступенек. Порог образовывала только широкая каменная плита. Деревья росли почти вплотную, и между пышной растительностью и стенами дома была всего лишь узкая посыпанная гравием дорожка. Столь удивительно мрачного жилища Вернон никогда прежде не видел, и при виде этого запустения у него вырвалось восклицание. «Это самое худшее место, куда только могла приехать Ида, отметил он с большим неудовольствием. «О чем думала мисс Хест, приглашая ее жить в этом склепе?» «Ах, ей будет лучше на высотах моей итальянской виллы, Вернон!» «Это если она придет», — мрачно заметил тот поскольку сумрачная обстановка и аскетичный вид особняка Хестов заставил его до крайности упасть духом. Их приближение было замечено, потому что едва они ступили на каменные плиты и прежде чем успели поднять руку к массивному железному покрытому ржавчиной дверному молотку, дверь открыла толстолицая малоумного вида девица, одетая в скучное коричневое платье, но в довольно аккуратном чепце и переднике. Не спрашивая об их деле и не говоря ни слова, она знаком пригласила двух джентльменов пройти, и провела их в комнату слева от унылого холла. Здесь она намекнула, что им следует подождать, и что хозяйка скоро придет к ним, после чего угрюмо удалилась и закрыла за собой дверь. Из-за ее внешности, полумрака комнаты и закрытой двери посетители чувствовали себя так, будто их поместили в темницу. Вряд ли можно представить себе что-либо более малоприятное. «О, Господи!» — воскликнул Вернон в смятении, оглядывая старомодную мебель и мрачно-багровую окраску стен, еще и заметно поблекшую. Внутри хуже, чем снаружи. В таком месте только самоубийство совершать. Неудивительно, что Фрэнсис Хест счел шантаж более веселым занятием. У него должен быть... «Тише!» — резко оборвал его Таутон, когда дверь открылась, чтобы впустить хозяйку особняка. Мисс Хест выглядела серьезнее, чем в Рангуне, и красивее, чем когда-либо в своей царственной властной манере. Вернон был поражен, увидев, как сильно она похожа на своего брата, хотя уродующий шрам у нее отсутствовал. В своем простом черном платье с темно-оранжевой окантовкой мисс Хест выглядела, как испанская красавица. И в этом сыром уединенном особняке она, казалось, цвела столь пышно, как будто жила под вечным солнцем. С улыбкой она приблизилась и самым сердечным образом приветствовала своих гостей. «Я так рада видеть вас обоих», — сказала Фрэнсис, садясь, когда официальные приветствия были завершены. И особенно вас, полковник Таутон, поскольку я с нетерпением жду вашего обещанного устного ответа на мое письмо. «Я с удовольствием объясню, почему не написал вам», — серьезно сказал полковник. «Хотя мое объяснение болезненно. Возможно, вы даже откажетесь мне верить, мисс Хест». Она выглядела встревоженной, губы нервно подергивались. «Надеюсь, с Фрэнсисом все в порядке?» — с опаской спросила она. «Его письмо и дарственное встревожили меня?» «Мне кажется, он, должно быть, сошел с ума». «Я так не думаю», — сухо возразил Таутон. «Но прежде чем объяснять, могу я спросить, как поживает мисс Димсдейл?» Фрэнсис удрученно покачала головой. «Смерть ее отца все еще не выходит у нее из головы, и ничто из того, что я могу сказать или сделать, не поднимет ей настроение». «Возможно, этот дом», — начал Вернон. Она жестом прервала его. «Я полностью согласна с вами». И я знаю, что вы собираетесь сказать. Здесь слишком сыро и уныло для Иды. Она цветок, который должен свести на солнце. Леди Корсон приезжает погостить у меня сегодня, с тревогой отважился сообщить Таутон. Так что мисс Димсдейл может приехать погостить в Грейндж? Это отличная идея. Вы можете спросить ее сами, и поскольку я знаю, что она высокого мнения о вас, полковник, надеюсь, вы сможете убедить ее нанести вам визит. Она скоро будет здесь но прежде чем она придет, расскажите мне, в чем смысл необычного поведения моего брата. «Что заставляет вас думать, что полковник может объяснить?» неожиданно спросил Вернон. Фрэнсис взглянула на него удивленно. «Что? Я написала полковнику после того, как получила дарственную, спрашивая, видел ли он Фрэнсиса. Полковник ответил, что объяснит устно, когда приедет. У меня нет причин думать, что он что-либо знает о частных делах моего брата» и я была поражена, услышав, что он может мне что-либо рассказать. Я написала только потому, что хотела, чтобы полковник увиделся с сыдой, но, подумав, спросила о моем брате. «Мне казалось, что вы...» — обратилась она к Таутону. «Могли видеть его в Лондоне?» «Я видел его», — серьезно ответил Таутон. «У профессора Гейла». «Я знаю. Он отправился туда, чтобы передать известие от меня». «Но почему он передал мне свою собственность без каких-либо объяснений, кроме того, что собрался уехать за границу? Он вам сказал?» «Нет. Но я не удивлен, что он это сделал». Фрэнсис переводила взгляд с одного джентльмена на другого и, увидев их серьезные лица, побледнела и сильно заволновалась. «Что вы имеете в виду?» «Мы видели Константина Мондерса вставил Вернон. «Ну и что из этого?» «Он выдавал себя за Диабеллу». Мисс Хест резко вскочила, всплеснув руками. «Как? За предсказательницу? Вы наверняка ошибаетесь, это невозможно. Зачем ему это делать?» «Он много чего делал», — мрачно сказал Таутон. «Например, вел двойную жизнь». «О, это невозможно. Да ведь он всегда был открыт, как полдень. Я пригласила его сюда неделю или около того назад, и он собирался приехать». В одиннадцатом часу он сообщил, что не сможет, сказав, что миссис Бэдж заболела. Тогда я подумала, что что-то может быть не так, но... Но... о Вырвалось у нее, а руки взметнулись. «Вы действительно, должно быть, ошибаетесь. Он такой приятный молодой человек?» «Он сущий не горяй возразил Вернон. «Избавьте его от своих похвал, мисс Ест. Вы не сочтете его таким уж милым, когда я скажу вам, что он обвиняет вашего брата в том, что он паук». «Паук? Кто такой? Ах!» Она вскочила на ноги, внезапно вспомнив всю информацию, которая ей была известна. «Вы имеете в виду того негодяя, который убил бедного мистера Димсдейла?» Ее глаза потемнели, а руки сжались в холодной ярости. «Что вы имеете в виду, связывая моего брата с...» «Неверно, ни я не связывали вашего брата с пауком. Мондерс выдвинул обвинение, и ваш брат подтвердил его своим бегством». «Нет, нет. Мой брат...» — она гордо выпрямилась. «Не сбежал!» «Тогда почему он уехал за границу?» — поспешно спросил Вернон. «Почему он передал свою собственность вам?» «Поверьте мне, мисс Хест, и полковники и я были бы рады избавить вас от такого удара, но нет никаких сомнений в том, что ваш брат никто иной, как этот знаменитый шантажист, которого так рьяно разыскивает полиция». Женщина откинулась на спинку стула и схватилась за грудь, будто почувствовала жестокую боль в сердце. В тусклом свете комнаты лицо ее казалось серым. Она словно внезапно постарела. Даже уверенная осанка покинула ее, и она сидела, словно пригвожденная к земле. Такое быстрое и ужасное превращение испугало бы кого угодно. — О, ради бога! — прерывисто простонала она. — Ради... ради моего брата! Небеса знают, что мы не очень ладили друг с другом, но то, что он. Он. Что он? Это ложь. Говорю вам, это ложь. Да ведь Фрэнсис всю свою жизнь посвятил тому, чтобы творить добро. Все здесь благословляют его имя. Он был щедр до безобразия, и вы смеете? Смеете? О! -о, -о. Она снова вскочила на ноги в попытке восстановить свой гордый дух. Я в это не верю. Лжецы! «Вы оба!» «Тогда лжец Мондерса не мы», — тихо сказал Вернон. «Я никогда ему не доверяла. Он мне никогда не нравился», — вновь простонала Мисхест. «Он...» И она неожиданно снова упала на стул, совершенно разбитая, старая бледная женщина, невероятно несчастная. «Фрэнсис, мой брат, наше доброе имя. О, о скажите, что это неправда!» и она жалобно заплакала. «К сожалению, должен сказать, что это так», ответил полковник, крайне сожалея о том, что разрушил ее надежды, и быстро рассказал обо всем, что было обнаружено. Когда он продолжил, мис Хест подняла лицо, ставшее чуть более спокойным. «И это все доказательства, на которые вы можете опираться?» спросила она с презрением. «Слово человека, которого вы сами признаете негодяем?» «Вы забываете, — серьезно добавил Вернон, — что ваш брат поддержал обвинение, сбежав и прихватив с собой своего сообщника?» «Подобное обвинение вполне может заставить человека не остаться на месте», — решительно заявила женщина. «И под влиянием момента Фрэнсис, возможно, потерял рассудок. Но он вернется, чтобы опровергнуть это обвинение». «Судя по тому, что вы говорите о дарственной мисс Хест, это вряд ли произойдет». Если ваш брат невиновен, пусть он сдастся полиции и предстанет перед судом. Я посоветую ему сделать это немедленно. Где его можно найти? Никто не знает, и полиция многое бы дала, чтобы узнать. Вы последнее получили от него известие, когда он отправил дарственную и проинформировал вас о своих планах. На письме не было адреса, сказала Фрэнсис, беспомощно заламывая руки. И он даже не обещал написать, когда уедет за границу. Насколько я знаю, он, возможно, исчез навсегда. Это похоже на чувство вины, сделал замечание Вернон. «Пока Фрэнсис собственными устами не признает, что он паук, я отказываюсь в это верить», — настаивала мисс Хест, делая отчаянные усилия, чтобы вернуть самообладание. «Вы забываете, что косвенно обвиняете его в убийстве бедного мистера Димсдейла? Как я, его сестра, могу такое слышать?» ваши чувства делают вам честь печально сказал таутон тем не менее стоп прервала она подняв палец ида приближается ни слова ей пожалуйста конечно нет неверно ни я ничего не скажем пока ничего не говорите пока я не увижу вас снова поспешно выпалила фрэнсис я зайду в грейндж и узнаю больше когда я буду владеть фактами я поеду в город и тихо тишина ида уже здесь Как только это имя слетело с ее губ, дверь медленно открылась и вошла мисс Димсдейл. Оба джентльмена издали возгласы изумления и жалости при виде ее изменившейся внешности. Из яркой и смеющейся девочки, очаровательно пухленькой, она превратилась в худую, измученную заботами женщину, движущуюся с застывшим видом, что совершенно не соответствовало ее известному своей бойкостью характеру. Черное платье, в которое она была одета, усиливало меланхоличность ее облика. При виде всего этого влюбленного полковника бросила в жар, лицо его побагровело. «Как получилось, что мисс Димсдейл выглядит такой больной?» — яростно спросил он Фрэнсис. «Она чем-то обеспокоена, и атмосфера этого дома ей совсем не подходит», сказала мисс Хест, пытаясь подавить свои эмоции. «Я вновь и вновь предлагала, чтобы она вернулась со мной в Лондон, но...» «Но я не поеду». «Не поеду», — сказала Ида своим мягким голосом. Не смотри так сердито, Ричард. Это был первый раз, когда она произнесла его христианское имя, и Таутон покраснел от удовольствия. — Я вполне здорова. — Вы выглядите крайне больной, — прямо ответил он. Ида со вздохом села. — Это не вина, Фрэнсис. Она мне как сестра с тех пор, как умер мой дорогой отец. — Ида, приходите и оставайтесь в Грейнже. Леди Корсон приезжает сегодня вечером. «Я уверен, что вы будете там счастливее». «Я не могу оставить Фрэнсис». «Ерунда», — отрезала мисс Хест с проблеском былой энергичности. «Тебе будет намного лучше с твоими родственниками, Ида. Если ты останешься здесь, они подумают, что я охочусь за твоими деньгами». «О, Фрэнсис, да откуда такие?» «Все это чепуха, дорогая. Присутствующий здесь полковник заявляет, что Диабелла является или скорее была Константином Мондерсом, выдававшим себя за гадалку». Тогда то, что он сказал, это... — Ты говоришь о секрете твоего отца, Ида? — быстро спросил Вернон. — Был ли мистер Димсдейл моим отцом? — спросила она, с тревогой оглядываясь по сторонам. — Диабелла, то есть Константин, если то, что вы говорите, правда, сказала мне, что я не его дочь. Если так, то у меня нет прав на наследство и... и... Она приложила руку к колбу. «О, моя бедная голова!» Таутон подошел и осторожно взял ее за руку. «Ида, это то, что вас так беспокоит?» — нежно спросил он. «Да, да. Мне важно знать, правда ли то, что сказала Диабелла. Я не могла быть уверена, хотя действительно хотела встретиться с адвокатом и отказаться от наследства, но Фрэнсис сказала...» «Фрэнсис посоветовала подождать, пока истина не станет известна вне всяких сомнений», сказала мисс Хест, теперь уже вполне успокоившись. «Для этого я послала за вами, полковник Таутон. Ида любит вас больше, чем кого-либо другого, так что вы тот человек, который должен жениться на ней. Тогда вы сможете разобраться в этом вопросе». Но Фрэнсис воскликнула изумленная Ида. «Я думала, ты хотела, чтобы я вышла замуж за Константина или за твоего брата». «Они оба теперь неподходящая пара для тебя, если то, что говорит мистер Вернон, правда», — с горечью ответила мисс Хест. «Лучше обратись к своей прежней любви». «Что он сказал?» — спросила Ида с тревогой, глядя во встревоженное лицо своей подруги. «Лучше не спрашивай», — пробормотала та и бросила предупреждающий взгляд на двух посетителей. «Меньше сказано, скорее исправлено». «Ида, ты поедешь в Грейндж и останешься со своей тетей?» Ида подбежала к Фрэнсису и, упав ей на грудь, нежно обвела руками ее шею. «Что? Ты хочешь, чтобы я бросила тебя, когда вижу такой грустной? Что-то не так? Что случилось? Ты утешала меня, так позволь мне утешить тебя». «Ничто не может меня утешить», — меланхолично прошептала мисс Хест. «Это ничего, моя дорогая, совсем ничего». «Я хотела бы... О, я хотела бы...» Она внезапно поднялась и побежала к двери. «Я больше не могу этого выносить!» Вернон не был удивлен внезапным уходом мисс Хест. Несмотря на то, что она имела сильный характер, ужасная новость о том, что ее брат-близнец был грабителем и убийцей, за которым охотится полиция, на какое-то время совершенно сломила силу ее духа. Молодой человек чрезвычайно жалел ее, поскольку она всегда нравилась ему больше, чем Таутону. Насколько он мог судить, она была женщиной с добрым сердцем. Властной, что правда, то правда, но обладавшей незаурядными качествами, которые именно эта черта позволяла ей хорошо использовать. Для человека с ее непреклонной честностью разоблачение греха ее брата должно быть было желчью и полынью. Тем временем полковник, держа руку Иды в своей, взволнованно умолял возлюбленную посетить Грейндж и поправить здоровье в живом и веселом обществе своей тети и кузины. «Я могу все объяснить по поводу истории, рассказанной Мондерсом, выдававшим себя за Диабеллу», — мягко уговаривал Таутон. Но Ида была не в настроении слушать своего воздыхателя и поддаваться его обаянию. Она поспешно убрала руку и заговорила с раздраженной поспешностью. «Как ты можешь беспокоить меня такими вещами, когда Фрэнсис так плохо? Я должна немедленно отправиться к ней!» И она быстро скользнула к двери, уклоняясь от попыток Таутона ее задержать. «Ида! Ида, послушайте меня!» «Нет, нет, нет. В другой раз, когда я увижу тебя снова, завтра или послезавтра. Но Фрэнсис больна, Фрэнсис ждет меня!» Она быстро открыла дверь. «Иду, дорогая, иду!» И, не взглянув на посетителей, исчезла из комнаты. Ее сердце, казалось, было скорее с мисс Хест, чем с поклонником, который так горячо обожал ее. Джентльмены в смятении посмотрели друг на друга. Казалось, момент был неподходящим для ухаживания Таутона, поскольку Ида, казалось, была полностью озабочена своей подругой. Им ничего не оставалось делать, кроме как скорее уехать, дабы вернуться при более подходящих обстоятельствах. Мисс Хест, будучи сильно расстроенной, вряд ли снова появится. Ида, несомненно, откажется покинуть свою подругу. Полковник не без оснований был очень зол. «Ида, кажется, без ума от этой адской женщины», — раздраженно проворчал он. Она всей душою верна тем, кого любит, и поэтому станет тебе хорошей женой, — попытался успокоить его Вернон. «Я хочу, чтобы она была верна мне и не скучала по этой хест», — парировал Таутон. «Смешно, что она ведет себя таким образом. Что теперь делать?» «Мы должны подождать, пока не приедет леди Корсун. У нее достаточно здравого смысла, и, возможно, она сможет уговорить Иду прийти в разумное расположение духа». Я не могу понять, Вернон, при чем тут здравый смысл леди Корсун, учитывая, что она игрок и рискнула вызвать недовольство своего мужа, заложив фамильные драгоценности. Однако женщина может говорить откровенно только с другой женщиной, так что ваше предложение неплохое. А пока просто позвоните в колокольчик, чтобы кто-нибудь вывел нас из этого проклятого узилища. Вернон дернул за старомодный шнурок звонка. И вскоре, как будто она подслушивала за дверью, появилась высокая худощавая немолодая женщина с мраморно-белым лицом и чопорной улыбкой в уголках тонких губ. Не дожидаясь обращения, она представилась посетителям. «Мисс Джуин, экономка, джентльмены», — сказала она с церемонным реверансом. «Чем могу быть вам полезна?» При звуке ее голоса Вернон вздрогнул и внимательно посмотрел на нее. Но чтобы не увидел, в данный момент он ничего не сказал, просто намекнув, что он и его друг желают уехать. «И скажите, мисс Хест, что мы зайдем завтра с леди Корсун!» агрессивно припечатал полковник, и вышел предшествуемый мисс Джуин, все еще чинно улыбающийся и похожий на белую кошку. Только когда они уже были в деревне, Вернон объяснил, почему он вздрогнул при звуке голоса экономки. Эта женщина», — тихо сказал он та самая, которая впустила меня в пустой дом в западном Кенсингтоне и заперла в подвале.